Глава седьмая. Запоздавший. Ледышки отскакивали от стен обсидиановой башни, как пули влетали в статуи, откалывая острые края и оставляя щербинки на гладких лицах воинов. Леди Сумрак они не касались, лишь кружились и проносились мимо, словно стая рыбешек. Сама волшебница их даже не замечала. Ей было все равно, что вокруг мороз или приятный летний ветерок, Разве что выражение лица ее больше подходило пасмурной погоде. Она морщила лоб и плотно сжимала губы, стоя у бойниц и провожая взглядом мерцающие огни невероятного почтового экспресса, который уносился вдаль по пустыне. — Глупая девчонка! — пробормотала леди Сумрак. — Ты сама виновата! Она подняла трость и навела серебряный набалдашник на поезд, как будто держала в руках ружье. «Ой, неужто мы разминулись?» Леди Сумрак вздрогнула и перевела трость на незнакомца. Тот отпрыгнул назад и вскинул руки, закрывая лицо. Рядом с ним на рельсах покачивалась небольшая вагонетка-механика. «Не стреляйте!» «А почему бы и нет? Я не доверяю тем, кто подкрадывается ко мне сзади. Тем более в моем же доме». «А я и не подкрадывался», — возразил человечек, убирая руки от лица. «Я просто очень неприметный». «Это уж мне решать». Леди Сумрак обернулась и увидела, как поезд растворяется за горизонтом. Она цокнула языком и опустила трость. «Так ты тролль». «Это верно», — согласился механик. «Меня Флетч звать. Извиняюсь, но я разомнусь чутка». Сюда на вагонетке, ох, как тяжело взбираться! Он сцепил длинные шишковатые пальцы и вытянул руки над головой с благословенным вздохом. Меня не волнуют ни твое имя, ни твои затекшие руки, отрезала волшебница. Я ждала тролля с посылкой, а они сочли нужным отправить человека. Не скажу, что меня эта замена удовлетворила. Флэч широко распахнул глаза. Ан, а тут была! «Вероятно. Ты ее знаешь?» «Вроде того, низкая, пушистая, кожа светло-коричневая, дурной вкус на пижамы». «Да, это она. И за свой недолгий визит эта девчонка успела выкрасть у меня кое-что очень ценное». «Да, это в ее духе. Как раз вот за ней гонюсь». Леди Сумрак задумчиво постучала тростью по каменному полу. «Очевидно, у нас...» Общий враг. Точно, неуверенно ответил Сойч. Он вдруг понял, что выболтал больше, чем следовало, и разнервничался. Ну, раз уж я их упустил, поспешу дальше. Может, позвоню вам или вроде того, как их разыщу. О нет, так дело не пойдет!» — возразила волшебница. Я не позволю этой девчонке свободно разгуливать по союзу, предмет, который она украла, Крайне опасен и важен для меня. Я через многое прошла, чтобы его добыть. А ты помешал мне предотвратить ее побег. Думаю, будет вполне справедливо с моей стороны потребовать от тебя содействия в поисках. «Ой-ой, погодите минутку», — пробормотал Флеч, отходя назад. «Я ж так мимо проходил. Никаких бед на свою головушку не искал». Леди Сумрак приподняла одну бровь, и Флэч весь похолодел, но не от ледяного ветра. «Бедное мое создание!» — проговорила волшебница. «Боюсь, ты их уже нашел!» Легким движением она навела на него трость, и тролль застыл не в силах пошевелиться, будто статуя. Он попытался развернуться и убежать, но не смог. «Толк не возьму, на кой я вам сдался!» — сказал Флэч, тяжело дыша. — Мне сказали проложить рельсы, чтобы срезать путь от западных болот до Сюдова. А теперь поезд вышел на главные пути, и тут уж я не знаю, куда они поехали. — Ох, рано или поздно они поймут, что выбора у них нет, — сказала леди Сумрак. — И отправиться в единственное место в Союзе, способное тягаться со мной по силе. Флэч разинул рот. «Вы же не про другую башню!» «Именно про нее!» — ответила волшебница. «Мы оба прекрасно знаем о том, как дорого надо заплатить за вход. Эта валюта на дороге просто так не валяется. Скажи, где бы твои друзья стали его искать?» «Понятия не имею», — ответил Флетч, еле дыша. «К сожалению, я тебе не верю». Тролль начал медленно подниматься в воздух, потом отлетел в сторону за бойницы и завис над пустыней. Ледышки царапали и кололи его застывшее тело. Он встретился с леди Сумрак взглядом, только чтобы не смотреть вниз. — Спрошу еще раз, — сказала она, как будто разговаривала с непослушным ребенком. — Им потребуется сведение, которое может предоставить лишь один из жителей Союза. «Куда же они отправятся? Давай подумаем, тролль!» Флетч стиснул зубы и помотал головой. ледя Сумрак тяжело вздохнул и взмахом трости перевернула заложника вверх тормашками. Теперь ледышки били его по затылку и жгли нежную кожу громадных ушей. А потом они падали на песок и летели туда очень-очень долго. «Что ж, раз ты мне не поможешь...» Придется нам распрощаться, — сказала леди сумрак. — По крайней мере, спускаться будет легче, чем подниматься. Флетч ощутил, как сковывающая его магия рассеивается, и ухнул вниз на несколько сантиметров. Бедняга завопил от ужаса. — Хорошо, знаю я, знаю, и все скажу, — взвыл он. Флетч зажмурился, чтобы не видеть разверзающуюся под ним пропасть. Он уже не сомневался, что вот-вот упадет. Однако узы волшебства оплели его с новой силой, приподняли и отбросили в сторону. Он упал на холодные камни. Тролль открыл глаза и обнаружил, что лежит на верхушке башни ровно в том же месте, где стоял до этого. Он вздохнул с облегчением, несмотря на то, что над ним нависала леди Сумрак. Она улыбалась. «Зачем же мы?» «Тратим время зря?» — спросила она и хлопнула в ладоши. «Идем, мальчики, пора немного развеяться». Флетч хотел было возмутиться таким обращением, как вдруг услышал гулкий скрежет. С таким звуком открывается тяжелая дверь, которая годами стояла закрытой. Леди Сумрак теперь смотрела не на тролля, а куда-то за него. Он обернулся и тут же об этом пожалел. Все статуи на башне ранее неподвижны, медленно приходили в движение, словно просыпаясь от векового сна.